<смех> Босс ржал как конь. Когда через час я вернулся в библиотеку и он увидел мой новый облик, Совух тарабанил кулаком по столу и ухахатывался, а затем даже нацепил очки и снова зашелся безумным смехом. Иди в жопу. Я вижу. Совух пытался сказать что-то сквозь слезы, но не мог, настолько сильно его сотрясало от смеха. В жопу. Иди. «Вижу. Постой. О, дай минутку. Босс. Судя по всему, ты увидел не только малышку Рио, но и сисястую стерву. Ага, видел и эту злобную...» Я замолчал и с опаской оглянулся, и только когда убедился, что вокруг никого другого не было, продолжил. «Суку. Только очень недолго видел. Я скривился от боли, дотронувшись до заплывшего глаза». «Дай угадаю. Она ждала тебя весь вечер, а ты так и не явился». «Ждала. И вечер, и ночь, и еще немного утром. Только не меня, а вино». «И после этого ты все еще жив?» — босс не на шутку удивился. «Немыслимо». «Меня до сих пор передергивает, как вспомню этот дикий взгляд. Я не особо горел желанием изливать душу совуху, но выговориться очень хотелось». И раз никого другого не было, пришлось жаловаться Бозу на обезумевшую алкоголичку. Разве мог я представить, что у Арии настолько скверный характер? Меня даже слушать не стали. Нет вина, и все тут. На остальное вообще плевать. «Да какое мне, мать твою, дело до этого!» Орала как ненормальная Ария, когда я начал оправдываться, рассказывая о моих заключениях. «Принес мое вино, и потом вали куда хочешь!» Появился сквернокрыл, и... Я уже собирался наплевать на предостережение Боза и рассказать обо всем, надеясь, что упоминание твари и кукловода-некроманта поможет отвести гнев в сторону. Но хрен там плавал. Меня бесцеремонно перебили. Я успел лишь отметить идеальную растяжку девчонки, прежде чем она прямым ударом ноги впечатала в мое лицо свою подошву. Дальнейшую часть беседы я провел лежа на полу. «Ни вина, ни даже денег!» Змеей шипела мечница, не стесняясь в выражениях. «Ничего нет! Совсем страх потерял! Скотина! Сволочь! Никчемная нулевка! Грязная дворняга!» Я просто открывал рот, не зная, что еще мог сказать в данной ситуации. «Ну все!» — с этими словами девушка медленно обнажила катану. «Хватит! Малышка Рио вступилась за меня. Оставь его!» «Слушаюсь, моя госпожа. Я ему ничего не сделаю!» «Только руку чуть-чуть отрублю, и все!» Ария. Малявка повысила голос. «Пару пальцев!» Рио не сочла нужным повторять свой приказ. Она демонстративно отвернулась и молча вышла из комнаты. «Прошу простить, моя госпожа!» Ария склонила голову, повернувшись вслед хозяйке. Катана мгновенно вернулась в ножны. Совух внимательно меня выслушал и ни разу не перебил. Мало того, на его морде я не заметил даже намека на злорадство. Это оказалось неожиданным и потому приятным. Все понятно. По интонации Боза стало ясно, грядет очень серьезный разговор. Теперь слушай меня очень внимательно. Если хочешь жить, и это не шутка, если правда хочешь жить, нужно срочно что-то делать с твоей памятью. Но сперва мы должны все исправить. В каком смысле? Я опустил задницу на мое обычное место за библиотечным столом. В прямом... Если продолжишь так чудить, то не доживешь до встречи с некромантом или очередными идиотами, поддавшимися золотой лихорадке. За такие косяки тебя прямо в клане прикончат. Хочешь сказать, она реально хотела меня? За какое-то вино? Серьезно? Больше тебе скажу. Она все еще хочет, поэтому нужно как можно скорее все исправить. Я дам тебе денег. Конечно же, в долг. И под небольшой процент». «Пойдешь и купишь ей вино. Что она заказывала?» «Шесть бутылок литийского высшего сорта. Что у тебя с деньгами?» «Сейчас в карманах пусто, но в ночлежке осталась заначка». Я ненадолго замолчал, стараясь вспомнить, сколько должно было остаться денег. «Если нычку под половицей не нашли, то сорок шесть дори у меня есть». «Молись, чтобы она была на месте, иначе ты окажешься по уши в долгах, парень». С этими словами босс откуда-то из-под стола достал и бросил ко мне шесть купюр по десять дори. «На случай, если фортуна отвернется от тебя, и окажется, что деньги из тайника уже сменили хозяина». «А что значит «по уши в долгах»?» Эта фраза почему-то очень резанула слух. «Ты хоть представляешь, насколько огромная эта сумма?» «Шестьдесят дори?» – решил уточнить я и, дождавшись от совуха утвердительного кивка, продолжил. «Имею примерное представление. Если в богом забытом притоне я оставил девять дори за сомнительный ужин и... Сколько?» Босс заорал так, словно я ему ведро кипятка в морду выплеснул. «Девять?» Тихо ответил я, уже догадываясь, что меня тупо развели. «Столько нужно, чтобы в трущобах на целую неделю снять комнатушку в клоповнике!» Босс поднял всего один палец. «Один дори, парень!» И сюда входит кормежка три раза в день. Смекаешь? Еще один повод наведаться в гости к хозяину притона. Мне очень не помешает выпустить пар, сломав кому-нибудь пару конечностей. А тут и кандидат на избиение сам собой нарисовался. Я напишу адрес, где купить вино. Там тебя не обдурят. И постарайся не облажаться. Как закончишь с делами, сразу дуй сюда. Будем память твою восстанавливать. Все, свободен. А я пока поищу в книгах какую-нибудь терапию». Услышав слово «терапия», по всему телу прошла волна жара. Я пулей выскочил из-за стола, едва его не перевернув. Стул отлетел на несколько метров в сторону. «Одобряю». Босс довольно оскалился, приняв случившееся, как мое рвение поскорее реабилитироваться в глазах Арье. «Только стул на место верни». «Адрес». Я требовательно протянул руку. «Держи». Босс быстренько черканул на клочке бумаги адрес. «За воротами, сразу направо, и все время прямо, не промахнешься». «Скоро буду». И сразу домой, кивнул мне в спину совух. «Не ссы!» — крикнул я и выбежал в коридор. Но правда, что еще могло случиться? Оказалось, много чего.